свежезаваренным. Проведенный в 1980 году опрос читателей недели о том, как они обычно заваривают чай, показал, что до сих пор бытуют неверные способы заваривания чая, которые, к сожалению, обогатились современными деталями, каких не могло быть в XIX веке. Например, чай заваривают в термосах, колбах, даже в консервных банках. Для приготовления его пользуются электрокипятильниками, подсушивают чай на батареях отопительной системы, и все это ради ускорения заваривания, как объясняют читатели. Такие горе-любители чая вредят не только себе, но и другим. Они невольно являются распространителями неверных и вредных представлений о чае среди населения.